Глава 16. Мустанговый козел и матерщинная терапия. В понедельник Родиона пригласили в учительскую. Именно так, пригласили, а не вызвали. Уроки закончились, и учителя расходились по домам, но появление Коновалова изменило их планы. Все присутствующие решили отложить домашние дела и задержаться в учительской. Родион догадался, что наставники задержались из-за него. Учителя ведь тоже люди, а Родион к тому времени был известен редкими, но экзотическими рассказами. Владимир Степанович был настроен благодушно, поздравил его с комсомолом и выразил надежду, что теперь он станет ответственным и серьезным человеком. Зинаида Леонардовна саркастически заметила. «А вот я и не припомню». Чтобы Коновалов вообще когда-нибудь шутил. Он всегда все делает так серьезно, что дальше некуда. А чего это он такой подратый?» — ответил Афанасий Платоныч. Во время приема в комсомол случился небольшой инцидент. Будь иначе, я бы удивилась, инцидент это же его естественное состояние. Но есть более интересная тема. Даже так, «Хотелось бы послушать». Завуч возглавил разговор. «Вот и нам с Афанасием Платонычем хотелось бы кое-что выслушать. Мы знаем, Коновалов, что дел у тебя не в проворот, но уж будь добр, удели нам сколько-нибудь времени и поясни одно обстоятельство». «Какое?» Афанасий Платоныч рассказал о твоем вступлении в комсомол много интересного там открылась даже тайна почетной грамоты присутствующие нестройным хором воскликнули оо но один момент остался неясным: рассказывай про взрывчатку до чего рассказывать то каким образом вы использовали динамит в мирных целях взорвали его или применили как-то по-другому заметь я не спрашиваю, где вы его взяли. А как его еще применишь? Взорвали, конечно. Так это давно было, летом еще. И что вы взорвали в мирных целях? Печку? Но никакого криминала там не было, и никто не пострадал, кроме козла. Какого козла? Дикого. Так что страданием это даже не считается. Клавдия Захаровна сказала, что дикие козлы в нашем районе не водятся уже лет 200 но все на нее зашикали. Посмотрев на внимательных педагогов, Родион стал подозревать, что им просто нравятся его рассказы. Такая благожелательная атмосфера бывала очень редко, поэтому он расслабился и сделался болтливым. Молодой ведь был, еще не сдержанный, и когда завуч попросил рассказывать по порядку, его понесло. Во второй бригаде, за свинофермой, стоял заброшенный колхозный домик. Что в нем было раньше, я не знаю, но он давно так стоял. Домик ветхий, крыши дырявые, и потолок почти весь обвалился. Ничего доброго в нем уже не было, но бригадир Федор Иванович присмотрел там печку. Она ведь сложена из кирпича, а кирпич в хозяйстве всегда нужен. Этот Федор Иванович подрядил меня с Максимом разобрать эту печь на кирпичи, посулив за работу целый рубль. На разборку обычным способом ушло бы много времени, и мы решили ускорить процесс. Тем более, что средство для этого имелось. Домик был на отшибе, вокруг безлюдно, и нам никто не мешал. Утречком под эту печь заложили шашку и, отбежав в старую траншею, подорвали ее. Взрыв был негромким, но печь разлетелась. Правда, заодно при этом снесло и дом, но за него ругаться не стали. Федор Иванович, приехавший на бричке за кирпичом, удивился излишнему усердию. И только. Мы собрали в кучку разлетевшиеся кирпичи, возможно, и не все, но кто их там считал. И тут нам повезло. Взрывом глушануло дикого козла. На свою беду он бродил поблизости, Когда мы его увидели, то на всякий случай дорезали. Клавдия Захаровна спросила, «Так он еще живой был?» Дышал, потому и дорезали. «А кому нужна дохлятина?» «Он же мог оклематься». Мог, конечно, но мог и сдохнуть. Рисковать мы не стали, и чтобы не допустить издыхания, сразу пустили ему кровь. «Был бы старый козел, вонючий, так пусть бы оживал или сдыхал». Не жалко. А этот молоденький, у него мясо еще не воняет. Так чего ж добру пропадать? Странная логика. Григорий Тарасыч отозвался. Зато практичная. Завуч спросил. «Это вам Сайгак попался? Откуда они здесь?» «Нет, обычный козел». «А чего ж ты его диким называешь?» «Так у него никаких признаков домашности не было». Ни веревки на рогах, ни ошейника, ни пастуха рядом, и бродил он далеко от всех домов. Как есть, дикий. Учительница зоологии Клавдия Захаровна вмешалась снова: Коновалов! Ты же присутствовал на уроках! Козы домашние животные! Или забыл? Да, кто ж спорит, только домашние те, которые дома. Лошади тоже домашние животные, если они в конюшне. А вот. Мустанги в Америке самые, что ни наесть, дикие. Не разводи демагогию, Коновалов. Не оправдывайся словесными уловками. Бедное животное отошло от двора. Травки пощипать. А вы объявили его диким и безжалостно зарезали. А потом даже не пытались найти его хозяина. Интересное кино. И как вы это себе представляете, Клавдия Захаровна? По-вашему, я должен был с забитым козлом на плечах... Ходить по улицам и искать его хозяина? Это ж полным кретином надо быть. А вдруг и правда хозяин сыщется, да по шее надает? Или хуже того, деньги стребует. Завуч стукнул ладонью по столу. Все, хватит. Будем считать его невезучим мустанговым козлом. Куда вы его дели? А куда его можно деть? Съели? Съели? Вдвоем? Ну да, Панфилыча можно не считать. Ему мясо без надобности, закуской питается. Какой закуской? Обычные помидоры, огурцы, фрукты, конфеты и все такое. Вегетарианец, что ли? Временами, когда в запое. Только он этого слова не знает. Погоди-ка, это один из твоих подшефных пьющих ветеранов? Не подшефный, а просто знакомый ветеран. Два года он, как и все, воевал в окопах, награды имеет и ранения были но не очень тяжелые. А затем после госпиталя попал охранять водку, которую развозили на фронтовые 100 грамм. Там он его и сразил. Кто? Алкоголизм. Панфилыч считает его фронтовым ранением. А при чем здесь этот Панфилыч? Так при всем. Куда нам было с тем козлом податься? Домой нельзя, вопросы всякие. Мне еще ничего, а Максим и Палки мог огрести. А у Панфилыча жена, тетя Марфа, к дочке в гости отправилась. Женщина, она строгая, и при ней он ни капли, только на работе, в своей кочегарке, да и то потихоньку. А тут под момент сходу в запой ушел. Мужик он хороший и приветливый, вот мы с козлом к нему и пришли. Там же его сварили и съели. Сразу вот так и съели? Ну что вы, мы ведь не обжоры, чтобы за один присест. На другой день в обед доели. «Всего целиком?» «Целиком же невозможно. Там много несъедобного. Рога, копыта. Требуху и кости собакам отдали. Ну а мясо того. И Панфилычу малость перепала. Мы ему голову козлинную отдали, а он ее в медицинских целях использовал». Тут Зинаида Леонардовна напряглась, пошевелила бровями и сказала, «Расскажи-ка про это подробнее. Он что, артритом страдает?» Нет, откуда у него тому артриту взяться при таких-то спиртах? У Панфилыча другие страдания были. Тем вечером сидим мы у него, мясо жуем, а он тоскует. Выпивка кончилась, денег нет и магазин закрыт. Целитель. Панфилыч был мировым дядькой, поэтому Родиону захотелось хоть чем-то ему помочь и отплатить за бескорыстный приют. Он подумал и спросил. «Панфилыч, где ты самогонку берешь?» «У бабки Кульковой». «Только она в долг не даст». «Не надо в долг. Она болезнями мается?» «Ревматизмом или еще чем?» «Насчет ревматизма не скажу. Ожалилась она на иностранную болезнь». «Артурит. Из-за него, черта, ей трудно в погреб за бутылками лазить». «Слушай, Панфилыч, нам козлиная голова без надобности, так ты отнеси ее этой бабке». И скажи, что козлинные мозги есть первейшее средство от ее иностранной хворобы. Бабки страсть как любят, диковинные снадобья. Вот бутылкой первочас с нее и возьмешь. А что, и правда хорошо помогает. Ну, суставы бабкины от них моложе не станут, но улучшение наступит. Только для этого нужно распарить обычные дерти, перемешать туда овса, можно даже геркулеса, и после мозгов приложить горячим к ногам, да обмотать шерстяными тряпками. Острое воспаление пройдет, и боли утихнут. Этот нехитрый рецепт Родион давно знал от бабушки Анфисы. Новинкой в нем был козлинный мозг. Он ввел этот ингредиент для солидности. Это был своего рода рекламный ход. Присутствие козлинных мозгов в снадобье повышало доверие к нему. Продукт с виду противный, но совершенно безвредный. Он мог даже сыграть роль плацебо. панфилоч взял голову и отправился к бабке. Он оказался ловким дипломатом. Втюхнул бабке эту голову по высшему классу и вернулся с двумя бутылками доброго самогона. Но эта удача вскоре обернулась для него драмой. Снадобье бабки Кульковой помогло. Да так хорошо, что вскоре она лошадью забегала по станице и всем своим подругам, таким же бабкам, рассказала о новом чудо-лекаре Панфилыче. Тем временем тетя Марфа вернулась домой, и ему пришлось завязывать с выпивкой. Только он очухался от запоя, как на него свалилась головная боль иного рода. Это была неожиданная слава целителя. Первой заявилась старшая свиридиха. Это была долговязая, сухопарая и тугоухая бабка лет за 70. Однако, несмотря на возраст, она была еще бодрой старухой. Тетя Марфа копалась в огороде, а злой от трезвости Панфилыч ремонтировал во дворе столик под вишней. Свиридиха зашла во двор, поздоровалась с Панфилычем и стала извиняться за отсутствие самогона. Мол, не гонит она и аппарата не имеет, а потому принесла для расчета кусок сала. В чем, собственно, дело, Панфилыч сообразил лишь тогда, когда Свиридиха вытащила из сумки свежую козью голову и попросила ее заговорить. Панфилыч в ответ начал злобно и выразительно материться, но, опасаясь привлечь внимание жены, негромко. Он крыл почем зря и козью голову, и того, кто ее принес, сопровождая ругань жестикуляцией. Глуховатая бабка голос слышала, но слов не разбирала, а потому речи и жесты Панфилыча приняла за ритуал заговора козлинных мозгов. Когда Панфилыч выдохся, она решила, что процедура закончена и с поклоном вручила новоявленному знахарю Шмат сала. Затем положила козью голову обратно в сумку и уточнила. Так мозги прямо к шишкам прикладывать и больше ничего? Каким шишкам? Так на голове какие-то вышли и болят проклятущие. Своих мозгов не хватает, так прикладывай на ночь козлинные. А для полного комплекта намажь себе голову теплой овсянкой и спи в пуховом платке, с тем свиридиха и ушла. Свой рецепт Панфилыч сказал ей в ухо, и она его разобрала. Между тем, эту сцену видели и слышали живущие через забор соседи дядя Гриша с женой тети Анисией. Они не были глухими, а потому несказанно удивились такому событию, ведь плата за ругань и оскорбление не вязалась со здравым смыслом. Панфилыч от вопросов отмахивался и ничего не объяснял. Дядя Гриша рассказал об этом случае мужикам возле пивной, но ему не поверили. Тетю Анисью раздирало любопытство. А в тот день, когда старшая свиридиха, приготовив ингредиенты, стала на ночь прилаживать к голове уже пованивающие мозги и смазывать темечко овсяной кашей, то ее невестка, младшая свиридиха, решила, что свекровь Рехнулась. Но ее прогноз не оправдался. Как ни странно, этот дикий рецепт пошел бабке на пользу. Пропали шишки, а кроме того исчезла многолетняя перхоть и волосы начали густеть. После такого эффекта бабы гуськом потянулись к Панфилычу, а для козлов настали тяжелые времена. Но было еще одно следствие. Тетка Анисья не знала пожилую свиридиху, но в лицо запомнила. И когда увидела ее в магазинной очереди, то бросилась к ней с расспросами. Радостная свиридиха обрушила на тетю Анисью поток сведений и даже продемонстрировала зажившую голову. Поток этот был несколько сумбурный, но из него тетя Анисья поняла главное. Панфилыч вылечил свиридиху заговором. А поскольку заговор тетя Анисья слышала своими ушами, то вывод был один. Ее сосед, невзрачный Панфилыч, умеет лечить невиданным способом, матерщинным заговором. Это было куда забористее показывание дули, вскочившему на глазу ячменю. Вскоре ей представился случай проверить необычный метод целительства на практике. К ней однажды заглянула двоюродная сестра и, среди прочего, пожаловалась на изжогу, мучившую ее с утра. Тетка Анисья и предложила ей полечить эту изжогу у соседа-знахаря. Панфилыч крутился во дворе, и они позвали его к разделяющему дворы-забору. Вначале Панфилыч не мог понять, чего они от него хотят, но когда ему показали бутылку портвейна, Он мгновенно сообразил, что к чему, и тут же исполнил просьбу. Он обложил матом женщину прямо через забор, а чтобы не было подозрений в халтуре, к русским выражениям добавил пару немецких ругательств, оставшихся в памяти с военных времен. То ли от удивления, то ли от совпадения, но и жога у тетки прошла, и в тот день не возвратилась. После этого в народ стали просачиваться слухи о необычном таланте Панфилыча. Вначале это его забавляло, но после одного случая забавлять перестало. Однажды, когда он шел с работы, одна малознакомая женщина зазвала его во двор и попросила сделать матерщинный заговор на головную боль, посулив за это восьмисотку вина. Панфилычу не жалко, и он тут же приступил к делу. Вдруг открылась калитка, и во двор зашел муж пациентки. Он не знал, что идет сеанс лечения, и набил Панфилычу морду. Потом недоразумение выяснилось, и Панфилыч получил свой гонорар. Но с тех пор он стал осторожным и матерщинную терапию в чужих дворах больше не применял. В своем дворе ему везло тоже недолго. Все эти события взвинтили тетю Марфу. Гонять собутыльников Панфилыча для нее было делом привычным и даже рутинным. Но от баб с выпивкой и салом она пришла в беспокойство. Жалкому лепету Панфилыча, что это благодарность за медицинские советы, она не верила, так как была убеждена в полной его неспособности к целительству. В конце концов, она банально взревновала. О нежных чувствах тут говорить трудно. Чувства тети Марфы были сродни чувством владельца собаки, которую хотят украсть, сманивая вкусной колбасой. Панфилыч по рангу стоял выше дворового кобеля, но для тети Марфы он был единицей живой собственности. И уступать его кому-то, за здорово живешь, она не собиралась. Поэтому, когда она увидела во дворе младшую свиридиху с бараньей головой в руках, то решила, что 45-летняя красотка Явилась очаровывать Панфилыча с помощью этого предмета. Такой наглости сердце у тети Марфы не выдержало, и она перешла к рукоприкладству. Вернее, к головоприкладству. Младшая свиридиха, не сумев раздобыть козлинную голову, решила, что сойдет и баранья. С ней и явилась она к Панфилычу. Она не успела еще ничего ему сказать и пожаловаться на свою хворобу, как во двор, Выскочила тетя Марфа, выхватила у Свиридихи из рук эту баранью голову и, не говоря худого слова, закатила ею Панфилыча по лбу. Баранья голова известна своей крепостью, и Панфилыч рухнул на землю так, как если бы его огребли кувалдой. Свиридиха, забыв о болячках, кинулась убегать, но злая тетя Марфа догнала и поколотила ее этой самой головой а потом с руганью бросила ей вслед этот предмет чародейства. Свиридиха, подобрав баранью голову, ринулась в больницу снимать побои, а затем без передышки пошла в милицию подавать заявление. Дело за малым не дошло до суда. Этим «малым» была пропажа главного вещдока — бараньей головы, которую по недосмотру съела милицейская овчарка. После этого случая Панфилыч отошел от целительской практики. Когда Родион поведал эту печальную историю, Зинаида Леонардовна, брезгливо сморщившись, на полном серьезе, начала спрашивать его о возможности замены козлинных мозгов баранями. Оказывается, волна дошла до ее свекрови, которая замучила учительницу просьбами достать козлинных мозгов для лечения. Узнав, что Коновалов знаком с самим целителем, Зинаида Леонардовна попросила его организовать с ним встречу. Родион понял, зачем ей эта встреча, и пообещал. Во время его рассказа про матерщинную терапию у нее было очень мечтательное выражение глаз. Их беседу прервал Завуч. «Давайте вернемся от баранов к нашему козлу». Вот вы его съели. И как вам? Да так себе. Свинина или телятина вкуснее. Так выбора-то у нас не было. Вот буквоед, чертов. Плохо вам не стало? Животы не заболели? Целого козла съесть? И никаких последствий? Да с чего бы? Козлятина мясо чистое. Ни глистов, ни заразы в нем не бывает. Потому что козлы очень чистоплотны. а животных коновалов поговорить любил. А в данном случае ему хотелось отвлечь внимание от шкуры козла, ведь самая прибыль случилась от нее. Приятели разделили шкуру на множество мелких кусочков, из которых изготовили чеканки, а затем наводнили ими школу. Чеканка представляет собой кусочек меха с пришпиленной к нему свинцовой пластинкой. Игра заключалась в подбрасывании этого нехитрого снаряда Ногой. В других областях эта забава называлась по-разному. Жошка, майлка, ляндра. А в станице эта игра, как и сам снаряд, звалась чеканкой. Это безобидное занятие почему-то оказалось под запретом. Читались лекции о вреде чеканки. Якобы от нее бывает грыжа. А поэтому при обнаружении чеканки беспощадно конфисковались. Но, как всегда бывает в таких случаях, загнанная в подполье игра приняла характер эпидемии, чему Родион с Максимом сильно поспособствовали. И для отвлечения внимания от этой темы Коновалов пустился в рассказы о повадках коз и козлов. Да, козы объедают ветки деревьев и кустов. Да, они питаются всякими колючками и прочей травой, которую обходит другая скотина. Но в то же время козы очень щепетильны в еде и воде. Коза никогда не будет пить воду, если из ведра до нее пил козел, только свежую. И она не поднимает ничего съедобного с земли. Что упало, то пропало. Хоть сено, хоть что другое, будет стоять под абрикосовым деревом и ни одного упавшего плода не тронет. А нарвешь абрикос с того же дерева в чашку и дашь ей, то с удовольствием съест и косточки выпльнет, как человек. Поэтому козы редко попадают в ветлечебницу. Можно спорить, кто умнее собака, кошка или лошадь, но по здравомыслию на первом месте ⁇ коза. Для примера можно взять аварии. Под машины попадают все. Кошки, собаки, лошади, коровы, птицы и люди — козы никогда. Другое дело козел. Это дрочливое и бесшабашное животное. Но такова его природа. После этого вступления Коновалов рассказал о самом дрочливом козле. Предыдущим летом он гостил у живущего под Новочеркасском дяди Семена и видел там много интересного в том числе огромного козла Рыжей Масти по кличке Боксер. За свою короткую жизнь Родион перевидал немало козлов, но такого дрочливого увидел первый раз. Хозяйство у дяди Семена, как и у всякого железнодорожника, немалое займище. Сад, огород, казенный дом возле путей и полно скотины. Рядом с боксером нужно было все время быть начеку так как он постоянно бросался на корову, собаку, овец и людей. В общем, на все, что движется. От скуки и для тренировки он таранил забор или стену угольного сарая. Кличку он получил за манеру толочь воздух передними копытцами в момент боевой стойки на задних ногах с наклоненной головой для нанесения удара с места. Пользы от него не было никакой. Одно только беспокойство и нервотрепка. Но он был любимцем дяди Семена, и это решало все. И когда боксер погиб в отсвете лет, все домашние, за исключением дяди Семена, вздохнули с облегчением. Так он всем остычертел. Родион своими глазами видел, как это произошло. Свет вечернего солнца рельефно освещал боксера, стоящего на шпалах между рельсами. Он ждал приближающийся поезд. Видно, у него была давняя мечта сразиться с локомотивом. И обретя почему-то недосмотру свободу, он решил исполнить свое заветное желание. Раздался гудок, но боксер отважно прыгнул на железного соперника. Электровоз победил, а машинист высунулся из окна и покрутил пальцем у виска. Родион с дядей Семеном собрали на путях то, что осталось от козла, и схоронили в посадке. Мясо его было таким вонючим, что от него отказался дворовый кабель. Дядя Семен, фронтовик-пулеметчик, сильно переживал гибель боксера. Не рыдал, но слеза по щеке скатилась. В этом месте рассказа Клавдия Захаровна высказала недоверие. Это ты загибаешь, Коновалов. За что можно так любить козла? Это же не конь, не собака и даже не кошка. А как было дяде Семену его не любить? Ведь боксер был его паильцем. Он был лучшим производителем на поселке. Через день на каждый день со всей округи к нему вели кос на случку. Иной раз в очередь козы остановились. За эти услуги дядя Семен брал выпивкой, причем обнаглел и принимал к оплате только спирт или козенку, а самогоном брезговал. И такая лафа накрылась. На его месте любой алкоголик загоревался бы. Но таких выдающихся козлов, как боксер, мало. Однако и со спокойными козлами случаются недоразумения. Взять того же Гуталина, мы с ним летом В такую историю влипли, что не дай бог. Теперь это место называют «чертовой ямой». «Владимир Степанович, можно я пойду домой?» Последняя фраза означала, что Родион увлекся и проболтался. Это было тотчас замечено, и смыться ему не дали. На сей раз возбудился Григорий Тарасович: «Подожди, подожди, Коновалов, ты здесь всякой ерунды наговорил, А когда дело коснулось, то убегаешь. Надеюсь, товарищи, вы все слышали о чертовой яме? Это же пятно на весь район. Девушка выходит из комсомола и идет в церковь, поет на клиросе. Я, как лектор общества знания, пытался с ней поговорить. Но она утверждает, что своими глазами видела живого черта. И не только она видела, но и другие люди тоже его видели то есть ей это не привиделось. Суеверия возникают на глазах неизвестно почему, а Коновалов, оказывается, знает, в чем дело, но хочет убежать. «Нет, дружок, давай рассказывай». До чего рассказывать-то? Вы, Григорий Тарасович, правильно сказали, что это все суеверия. Разве я виноват, что народ такой нервный или гуталин?» Какой еще гуталин! Вот что! Давай все по порядку! И наводящими вопросами, будто клещами, учителя принялись вытягивать из Родиона эту историю. Волей-неволей ему пришлось кое-что им рассказать. Эту историю он преподнес в сильно урезанном виде и о многом просто умолчал. Причем главным героем У него стал козел Гуталин, а себя он представил в роли статиста. Но все равно, слушая Коновалова, педагоги цокали языками. Наконец, его отпустили домой, и уже на выходе из учительской Афанасий Платоныч сказал, «Родион, твоя басня какая-то нескладная, значит, самое интересное ты скрыл».